Глава двенадцатая. «Я за кофе», — сказал Женька и вытащил из кармана пальто кошелек. «Тебе взять что-нибудь? Ты наелся хоть?» «Э-э, знаешь что, ты в большую картошку возьми мне еще американы и крабового салата». Костя не был голоден, но в сложившейся ситуации вовсе не хотел отказаться от халявного салата и халявного кофе. Это было унизительно, но, черт побери, выгодно с финансовой точки зрения. В конце концов, Женька почти все детство питался за счет Кости, а точнее Костиных родителей, поэтому за ним числится некий должок. — Крабового? — переспросил Женька. — А может, ну его? Крабовый-то? Может, не стоит? У меня секретарша им отравилась, все утро вчера ходила блевать. Ой, тут жизнерадостное лицо Женьки стало мрачнее тучи, и он резко поспешил сменить тему. — Сейчас принесу жрачку и поговорим. Уже более уверенным тоном закончил Женька. И все то время, пока экспансивный Балакерев стоял возле кассы и махал руками, пытаясь что-то объяснить хмурой сотруднице Большой Картошки, Костя пытался понять, как же так вышло, что неблагополучный Женька, всю детство проходивший в драном адидасовском спортивном костюме, сейчас облачен в дорогое пальто и носит очки, одна оправа которых стоит дороже, чем... чем вся моя никчемная жизнь, — невесело додумал Костя. еще у него есть секретарша. Наконец Женька вернулся с подносом. «А неплохой такой Бруклин отгрохали», — прокомментировал Балакирев, оглядывая фудкорт. «Тебе нравится наш торговый центр?» — удивился Костя. «Ну, как сказать. Говорил же я ему, на четыре этажа, не три. На четвертом можно было дорогой ресторан забабахать, с грилем и видовой площадкой. Так нет же, уперся рогом. Три этажа, — говорит, — для Бруклина самое оно». По правде говоря, Кости ничего не понял из пламенного Женькиного спича, и уж тем более не понял, кто этот загадочный он, о котором с таким придыханием говорил его бывший одноклассник. Однако ж одну мысль он сумел выцепить. «Жень, какой нахрен ресторан с грилем? Какая видовая площадка? Думаешь, люди будут платить за посещение места, откуда они смогут наблюдать Воскресенск-33? Да они скорее заплатят за то, чтобы никогда в жизни его не видеть». Внезапно Костя подумал о том, что, возможно, где-то в параллельной вселенной, в настоящем Бруклине, есть мол, который загадочно называется Воскресенск-33, и горожане посещают этот мол по выходным, и где-то наверху у них фудкорт, и там сидят двое местных, ну, там, Пол и Майк, например, и обсуждают какую-нибудь житейскую ерунду. Костя отхлебнул уже успевшего остыть кофе, показавшегося до неприличия горьким и мерзким. Хлопец, Женька, очевидно, решил скакать по темам, будто его сознанием управлял человек с пультом от телевизора, который беспорядочно переключал каналы. А ты что с утра сидишь, ешь? Ты что не на работе, а? Ты не ядец? Или упаси Господь фрилансер там? Я-то не ядец, Жень, сознался Костя. Ему безумно не хотелось рассказывать о потерянной работе, о своих идиотских походах в Бруклин, заменявших ему поиски этой самой работы, о деньгах, которые когда-нибудь закончатся, и о безысходности, которая за этим последует, и о туманной перспективе, что батя когда-нибудь соизволит взять его к себе, а может и не соизволит. Да и не понимал Костя ни черта в строительных материалах. В общем, ему категорически не хотелось жаловаться на жизнь а бодрый тон у него не выходил. «Я на нашем заводе работал, — все-таки произнес Костя, — в отделе стратегического менеджмента. А недавно наш отдел упразднили, и нас всех... А, знаю, знаю! — отмахнулся Женька. — Знаю. И ты теперь сидишь пухнешь? Ну да. работу ты искал? Ходил на собеседование в нашу Вазию мобайл, — сказал Костя, показывая жестом, что там внизу на первом этаже находится этот самый салон сотовой связи, где сотрудники носят цеплячие желтые футболки. — И? Они мне сказали, что у них клиентов бить нельзя. И я решил, что работать продавцом-консультантом — это не мое. — Братан! — сочувствующе произнес Женька, и картинно всплеснул руками. — Не будем о грустном, — спохватился Костя. — Ты-то чем занимаешься? Ты здесь, в Воскресенске? Или в Йобурге? Или в Челябинске? И где работаешь-то? Выглядишь ты прям как как председатель самого элитного колхоза во Вселенной закончил за Костю Женька, который всегда отличался недюжинной самоиронией. Ух ты! А ну серьезно? Да я серьезен, как закон о защите прав потребителей, братан. Я и есть председатель колхоза. Публичное акционерное общество «Воскресенский НПЗ». А я его директор. Балакирев Евгений Николаевич. Услышав это, Костя на своем стуле отодвинулся подальше от Женьки. Что? На краткий миг, иррациональный, призрачный, как 25-й кадр, Кости показалось, будто никакого Женьки перед ним тут нет. И будто он сам вот сию же секунду выдумал его, как выдумал перед этим восхитительного бродягу Арлекино, И будто вся эта ерунда происходит исключительно в костяной голове. Но потом Костя помотал этой самой головой, Женька не рассеивался, не распадался на пиксели и постарался подходить ко всему трезво. Что-то такое в мироздании полетело, посыпалось, как труха. Костя, с роду не отличавшейся чувствительностью, еще не раз потом об этом вспомнит. А о чем, собственно, был разговор-то? Ах, да, Женька Балакирев пытался убедить Костю в том, что стал директором завода. Бред какой-то. Сущий бред. — Скажи честно, ты меня разыгрываешь? Костя на сознании дрейфовала, как тонущее судно во время шторма. — Ага, — дружелюбно ответил Женька и поправил дорогущие очки. И тут только Костю увидел... Тонущее судно было обречено, вода заливалась через гигантскую пробоину, что у Женьки сделан маникюр. Ну, маникюр, не маникюр, Костя в этом не разбирался, но пальцы были ухоженными, а ногти аккуратно, даже чересчур аккуратно подстриженными. Так могли выглядеть ногти директора завода. Фатьянов, например, очень за этим следил. Да что там ногти? Пальто, массивный циферблат часов, выглядывающий из-под рукава. Все те же дорогие очки. Женька и вправду выглядел, как богатенький гусь. Однако же на сознание упорно не желала верить в эту чушь. Я же помню, как плохо ты учился в школе. Да ты простейшего стихотворения не мог запомнить. Да что с ним со стихотворением? Ты до выпускного класса читал по слогам. И теперь ты думаешь, что я поверю в этот бред? Ты думаешь, я поверю в то, что ты стал директором завода? Ну, знаешь. Женька отхлебнул кофе и поставил стаканчик на стол. Люди резко умнеют, когда их внезапно перестают бить по голове. Я же чуть ли не каждую неделю в больничке лежал из-за этих дегенератов из вспомогательной школы. Странно, да, что я был тупым? Я не говорил, что ты был тупым, но... «Директор завода? Серьезно? Директор, блин, моего завода?» «У меня два высших образования. Я химик-технолог и менеджер». «Так, Женя Балакирев, если ты меня слышишь, подай знак. Какой-то неизвестный дядька завладел твоим телом и пытается меня убедить, что он — это ты». «Слышит он тебя», — сердито буркнул Женька. «И передает привет. Все равно не веришь, что я изменился, да?» — По глазам вижу, что не веришь. — Не верю. — Знаешь, после той аварии я словно заново родился. Серьезно, я едва ли не впервые в жизни раскинул мозгами. — Ладно, это не смешно. — Но я понял, раз Вселенная дает мне второй шанс, надо им воспользоваться. — Черт, вот и Женька говорит про какую-то аварию. Значит, что-то действительно произошло. Что-то серьезное и даже трагическое Но что именно, Костя, как ни старался, вспомнить не мог. И чем больше он старался и напрягал память, тем дальше от него отдалялся этот образ. Тем больше ему хотелось начисто стереть остатки информации из памяти. То есть Костя наконец-то сложил цепочку из отдельных звеньев. Ты и приказал ликвидировать отдел стратегического менеджмента. Ну я Так вы же там не делали ни хера, только чьи гоняли, почем зря. Вы не приносили пользу предприятию. Да, я сам лично подписывал документы о твоем сокращении. Но, между прочим, тебе там нехилые парашютные денежки выплатили. Да, но деньги-то не бесконечны. Ну, братан, так и мы не вечны. Философски заключил посерьезневший Женька. То есть ты директор завода? Пытаясь ухватить мысль, произнес Костя. И ты можешь вернуть мне работу. «Нет, дружище, не могу», — развел руками Женя. «Какой я тебе нахрен, дружище!» — вспылил Костя и снова чуть не опрокинул столик. «Ты называешь меня дружищем, но даже не можешь мне помочь!» «Я сволочь!» — самодовольно ухмыльнулся Женька и привычным жестом поправил съехавшие очки. «Правда?» — Костю уже было не остановить. «Да ты все детство прожил у меня!» Если бы не мои родители, ты бы сдох где-нибудь под забором. Серьезно. Ну, как так-то? Ну, вспомни, как твой ботёк пришел на родительское собрание и его стошнило на нашу класуху. А теперь ты сидишь передо мной, весь такой важный, и руками разводишь. Почему, а? Между прочим, Женька сердито нахмурил брови и даже сжал кулак. Мой, как ты говоришь, ботёк, именно после того родительского собрания и умер. Так что это не смешно». Так он паленой водкой отравился. «Неважно, братан», — чуть смягчившись, ответил Женька. «Неважно. Важно то, что я не могу тебе помочь. И рад бы, но не могу». «Знаешь что?» — спокойным тоном произнес Костя. «Будь ты проклят». После этой фразы ему даже стало немного легче. Он уже давно хотел ее произнести. «Удивительно, но Женька не смутился». «Хм», — ответил Женя. А что если принять во внимание тот факт, что я уже давным-давно проклят. Повисла многозначительная пауза. Наконец, Женька самодовольно осклабился. М -м, какой же он был холеный, упитанный и респектабельный. У кости аж зубы свело от негодования. Что я могу для тебя сделать, Григорьев? Григорьев из 11-го Б. Определенно он хотел перемирия добротного такого перемирия. Ну, хочешь, я тебе в рестик свожу? И что, мне тебе минет за это сделать? За рестик? Костя сам от себя не ожидал, что вот так начнет язвить, но что сказал, то сказал. Женя растерянно почесал бородатую щеку. «Я что-нибудь придумаю», ответил председатель завода, он же директор колхоза. «Серьезно, могу тебя с Векслером познакомить, кстати, мировой мужик». Это наш мэр, что ли? Я его по телеку с утра видел. Не мэр, а глава администрации, — ответил Женька, выделив интонации, — это самое ад. Он мой друг. Тогда я был твоим другом. Печально соврал Костя. Не сердись на меня. Да ладно, я уже остыл. Я только не понимаю, как ты стал таким успешным. Мне до сих пор кажется, что ты мне снишься, потому что мой мозг отказывается принимать реальность. Женя Балакирев — директор завода, директор Воскресенского НПЗ, дружит с Векслером. Женат? — Не, Кость, не женат. — Че так? — А я... Тут Женя помялся немного. — Не могу. — Что за бред? — Неважно. — Так вот, — продолжил недоумевать Костя, проглотив информационную пилюлю про неожиданные Женьки на обед безбрачия. — Как так получилось-то? Что ты для этого сделал? «Кость, ну что ты как маленький?» Женька недоуменно округлил глаза. «Как будто сам не понимаешь, как такие дела делаются. Я продал душу дьяволу». «Вот, значит, как, фауст уральский», — хихикнул Костя. «А без этого никак?» «Никак», — серьезно ответил Женька. На краткий миг Костя даже почудилась. Уж больно серьезными были Женькины голубые глаза — Будто его новообретенный друг и не шутит, а говорит вполне серьезно.